7. Мы как раз подходили к Неаполю, когда наш добродушный капитан, не ведая того, значительно ускорил события. Он стремился включить в искусство безопасного судовождения также поддержание духа пассажиров. Ему нравилось видеть их довольными и представлять одной большой семьей, а тут он заметил, или, по всей вероятности, кто-то обратил его внимание на сей прискорбный факт, что один или два члена теплой компании зябнут из-за прохладного к ним отношения остальной братьи. Вероятно, как предположил Омелли, не справившись, прочим, у капитана, деливший каюту с незнакомцами сосед попросил о переселении, но так или иначе, капитан Бургенфельдер подошел к ирландцу вечером того же дня и справился. Не будет ли тот против делить с ними каюту до конца путешествия? «Ваш теперешний сосед сходит в Неаполе. Возможно, вы и не станете возражать? Мне кажется, им одиноко, а вы дружелюбны к ним. Вдобавок, они тоже едут до Батума. Ну, как?» Предложение такого близкого соседства застало Омелли врасплох. Несколько секунд он безотчетно колебался, не понимая, почему, затем, движимый сердечным порывом, не поддающимся голосу рассудка, согласился. Правда, может быть, стоило бы сначала спросить, не возражают ли они? добавил он в следующую минуту, готовый пойти на попятную. Я уже спрашивал. А, уже? И как? Они согласны, то есть не возражают? спросил он Мелли, охваченный опасливой радостью. Напротив, вполне довольны, последовал ответ капитана, который передал ирландцу бинокль полюбоваться синеющими над волнами Искией. Искья, самый большой остров Неаполитанского залива в Тиренском море вулканического происхождения. Умелли чувствовал, соглашаясь, он всецело отдается новому повороту судьбы, поэтому решение выходило очень серьезным. Импульсивно он принял дружбу, таившую в притягательных глубинах опасность, но он уже оттолкнулся и прыгнул. Его захлестнул ход событий, вызвав смятение в глубине души. Ирландец бездумно поднес глазам бинокль, но увидел вовсе не Искью и не тот пролив, куда корабль должен был войти вечером, направляясь к Сицилии. Его глазам предстала совсем иная картина, поднявшаяся изнутри, будто ее набросили на внешний ландшафт. Линза страстного внутреннего стремления, которое не могло осуществиться, сфокусировалась на некоем далеком-далеком фоне, где переставали различаться пространство и время, то ли в будущем, то ли в прошлом. Там он увидел гигантские фигуры, туманные, но полные величия, свободно, подобно облакам, носившиеся по могучим холмам, где цвела жизнь молодого мира. Уследить за ними взглядом никак не получалось, ибо скорость и манера перемещения вводили в замешательство. Хотя не удавалось определить их физические размеры, душу Теренса охватило ощущение странного узнавания. Казалось, тут ему все знакомо. Часть его скрытого «я», необузданная современным миром, радостно восстала и устремилась вслед, неукротимая как ветер. Будто его сознание издало клич «Я иду!» И он увидел себя в человеческом обличии, несущегося гигантскими скачками к ним, но так и не достигая, оставаясь по-прежнему на пределе видимости. Их топотом в ушах пульсировала кровь. Решение принять незнакомцев высвободило в нем некую сущность, которая сейчас впервые поднялась наружу, вырвалась из плена. И в его сознании это бегство обрело форму картины, вставшей перед глазами. Капитан попросил вернуть бинокль, и с огромным трудом, испытав почти физическую боль, ирландец наконец оторвался от завораживающего зрелища, дав табуну летучих мыслей унестись в непроглядный сумрак. К сожалению, утрата было почти непереносима, утрата несказанно далекого, давно минувшего. Обернувшись, он вложил бинокль в протянутую широкую ладонь, заметив, как розовые толстые пальцы сомкнулись на ремешке. На одном из них виднелось массивное золотое кольцо, но рукаве блеснул золотой шеврон. Это кованное золото, мясистые пальцы, гортанный голос, произнесший «Благодарю», все выступало символами усмиренного искусственного существования, вновь заключившего его в клетку. Затем он спустился к себе в каюту и обнаружил, что непритязательный канадец, убеждавший озадаченных крестьян купить у него уборочную технику, сошел на берег, и теперь в каюте на его койке и на диванчике под иллюминатором лежала одежда русского великана и его сына. Глава восьмая Я, со своей стороны, нахожу в этих ненормальных или паранормальных фактах самое сильное подтверждение возможностей сознания, поднявшегося на более высокую ступень. Сомневаюсь, что нам удастся постичь их, в буквальном смысле не прибегая к концепции Фехнера, о гигантском хранилище памяти всех жителей Земли, откуда стоит понизиться некоему порогу или открыться клапану, сокрытая информация просачивается в исключительные умы. Уильям Джеймс «Вселенная с плюралистической точки зрения». Несколько часов спустя, когда судно вышло в открытое море, Омелли как бы между делом поведал о новых соседях доктору Шталлю, и тот неожиданно переменился в лице. Отступив на шаг от Нактоуза, на который оба опирались, доктор положил руку на плечо ирландцу и вгляделся ему в лицо. К своему удивлению, Омелли обнаружил, что обычная циничная недоверчивость доктора испарилась, сменившись интересом и добрым участием. И слова, прозвучавшие после этого, шли от сердца. «Это правда?» – спросил он, будто новость встревожила его. «Конечно. А чего это должно быть неправда? что-то не так?» Ему стало не по себе, Поведение доктора подтверждало поспешность его шага. Возникшая было преграда между ними рассыпалась, а чувство досада от того, что новых друзей могут подвергнуть анализу, исчезло. Былая искренность отношений с доктором вернулась. «Боюсь», – задумчиво проговорил Шталь, – «это может повредить вам, поставить вас в несколько…» – он поискал более точное слово «затруднительное положение». «Ведь это я предложил перемену». Мэлли, непонимающе, поглядел на него. «Не вполне воспонимаю». «Дело в том», — продолжал доктор, не сводя с него глаз и тщательно выбирая слова, «что я, зная вас уже некоторое время, сформировал некоторые мнение о вашем складе ума и личности. Он оказался весьма редким и глубоко меня заинтересовал». Вот уж не знал, что угодил к вам под микроскоп». Встревоженно рассмеялся уммелли. «Хотя вам такое внимание было не совсем приятно. И, замечу, вполне справедливо. И вы порой даже старались меня избегать. Как ученого, врача, вставил было Оммелли, но доктор проигнорировал его ремарку и продолжал по-немецки. Я всегда питал тайную надежду, скажем, как ученый и врач». что однажды мне доведется наблюдать вас при таких обстоятельствах, которые проявят скрытые способности, наличие которых я вас предполагал. Мне очень хотелось увидеть, как вы, вернее, ваша душевная суть, поведете себя под давлением некоего искушения, создавая тем самым благоприятные условия для проявления этих способностей. Однако наши краткосрочные круизы, к счастью, скрепившие нашу дружбу, Он снова положил руку Ирландсу на плечо, на что тот слегка кивнул. Никогда прежде не предоставляли такой возможности. Вот оно что. До сегодняшнего дня, закончил доктор. Да, до сегодняшнего дня. А задаченному Мэлли хотелось, конечно, чтобы тот продолжал, но человек науки, в котором теперь взял верх судовой врач, казалось, засомневался. Ему было явно непросто высказать то, к чему он вел. «Вы имеете, вероятно, в виду, хотя я и не до конца вас понимаю, наших друзей-великанов», – подсказал ирландец. Определение сорвалось с губ неосознанно. Выражение лица приятеля показало точность его ремарки. «Значит, вы тоже видите их большими?» – подхватил доктор. В его словах звучал искренний интерес, а совсем не желание выведать побольше. Да, порой, отвечал ирландец, в чье удивление все росло. Но только иногда. Вот именно, больше их истинных размеров, будто иногда они источают некую некую эманацию, расширяющую их контуры, верно? Теперь, весь во власти не до конца понятного удивления, Омелли уже полностью доверился доктору и, схватив его за руку, подошел к поручням. Опершись на них, они теперь стояли и глядели на море. За спиной у них прошагал какой-то пассажир, совершающий вечерний эмоцион. Стоило шагом удалиться, как ирландец заговорил приглушенным голосом. Но, доктор, вы высказываете вслух то, что я полагал существующим лишь в моем воображении, а в обычном смысле, в вашем смысле, не совсем соответствующим соответствующем реальности. Как же так? Некоторое время доктор не отвечал. Обычный насмешливый огонек в его глазах исчез, взгляд стал решительным. Когда же Шталь наконец заговорил, то будто продолжил давно продуманные рассуждения, которые однако содержали нечто, чего он наполовину стыдился, но все же хотел высказать без утайки. Существо сродни вам, сказал он негромко, но значительно более развито. «Повелитель ваших краев, человек, чье влияние на близком расстоянии не может не пробудить дремлющую умственную бурю». Последние слова он произнес, запнувшись, будто искал более подходящие, и, не найдя, решил все же употребить эти. «Ту, что постоянно собирается за горизонтом вашего сознания». Повернувшись, он пристально вгляделся в лицо спутника. Он, Мелли, был слишком потрясен, чтобы испытывать досаду. «И?» – спросил он, ощущая, как атмосфера приключения сгущается вокруг него. «И что же дальше?» – громче повторил он. «Прошу вас, продолжайте. Я не в обиде, однако заинтригован. А вы пока держите меня в тумане. Полагаю, я имею право на большее, чем туманные намеки». «Вполне», – ответил доктор прямо. Этот человек обладает столь редко встречающимся качеством, что для него даже не изобрели название, не придумали точного описания. По сути, оно... Поскольку они в разговоре снова перешли на немецкий, Шталь употребил немецкое слово. «Анхаймлих». «Анхаймлих» – жуткий, страшный, тревожный, немецкий. Ирландец вздрогнул. Он признал истинность этих слов. В то же время в нем всколыхнулось прежнее негодование, проникнув в его ответ. «Значит, и его вы пристально изучали, и его поместили под свой микроскоп. И когда только успели за такое короткое время?» Последовавший ответ на этот раз его не удивил. «Друг мой!» – услышал он в то время, как собеседник перевел взгляд на туманный морской простор – Ведь я не всегда был судовым врачом. Эти обязанности я выполняю только потому, что спокойствие и значительный досуг на корабле позволяют мне довести до конца одну работу, систематизировать записи. Долгие годы я трудился в X. он назвал немецкий аналог лечебницы для душевнобольных Сальпетриер. Ведя исследования поразительных странствий человеческого духа, причем некоторые результаты, натолкнули меня на дальнейшие изыскания, которые я проводил уже независимо. Именно их данные я сейчас и обрабатываю, но среди множества случаев, которые могли бы поразить чье угодно воображение, тут он снова чуть помедлил, я натолкнулся на один, вероятность встретить которой была одна на миллион. Признаюсь, и теперь целый раздел моей книги под названием «Арменшен» отведен именно ему. Menschen, про люди. Немецкий. Первобытные люди. Быстро перевел Омелли. К охватившей его задаченности, добавилось растущее ощущение неловкости, странным образом пронизанное восторгом. Интуитивно он понимал, к чему клонило дело. Существа, поправил его доктор, а не люди. Приставка ар имеет для меня более глубокий смысл, чем обычно подразумевается в словах Arwold, Arvelt и им подобном. Слово «арменш» – первобытное существо – обозначает в современном мире выжившего представителя почти невероятного вида, необъяснимого, со строго материалистических позиций. «Языческих времен» – перебил ирландец, которого накрыла волна радости, смешанной с ужасом. Скрытый смысл этих слов теперь полностью овладел сознанием о Мелли. В его душе поднялись силы, призывающие в друзья море, ветер, звезды, бурные и прекрасные. Но он не вымолвил ни слова. Впервые высказанный доктором слух представлений овладела всем существом ирландца без остатка. Для слов не осталось сил. Он понимал, что доктор наблюдает за ним. В его глазах зажглась страсть открытия и веры. Их горение зажигало и его самого, приоткрылась новая сущность Шталя. «Того вида, позвольте сказать», – продолжал он окрепшим голосом, уверенность которого еще сильнее взволновала слушателя, «чьи самые развитые представители в мире сегодняшнего дня должны будут испытывать одиночество полных изгоев. Они означают собой возврат к праисторическому человечеству». так сказать, к нерастраченной силе мифологических ценностей. «Доктор!» Его на мгновение хватило дрожь. Вновь море вокруг обрело великолепие, в рокоте волн слышались голоса, среди пены морской виделись контуры чьих-то фигур и очертания лиц непередаваемо манящих, но неуловимых как мечты. Услышанное глубоко потрясло его. Он помнил, как само присутствие незнакомца оживило окружающий мир. Омелли чувствовал, что должно произойти, и прямо спросил, хотя и страшился задать этот вопрос. «Значит, моего друга, этого русского великана...» «Я знал прежде, верно, и тщательно его изучил». Глава 9 «Нельзя ли предположить, что возможен способ существования, настолько же превосходящий разум и волю, насколько они превосходят механическое движение?» Герберт Спенсер. Первые принципы. Герберт Спенсер. Английский философ и социолог. 1820-1903 Один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы в социологии. Первые принципы опубликованы в 1869 году. Приятели отошли от перил и пошли по палубе, негромко переговариваясь. Его привел к нам хозяин небольшой гостиницы, где ему случилось остановиться в связи с выпадением памяти, скорее с полной амнезией. Он был не в состоянии сказать никто, он, ни откуда, ни у кого служил. Не смогли мы также выяснить его родины. Словом, ничего о его прошлом установить не удалось. Какой язык ему был родной, тоже осталось неясным. Те несколько слов, которые мы от него слышали, представляли собой набор из совершенно разных языков. Ему вообще с огромным трудом давалось любое вербальное выражение. Видимо, долгие годы он скитался по миру в одиночку, совсем без друзей, пытаясь отыскать родственную душу и нигде не находя приюта. Казалось, все, как мужчины, так и женщины, старались держаться от него подальше, а доставивший его хозяин гостиницы был крайне напуган. Людей отталкивало то свойство, которое я только что упомянул. Оно проявлялось и в лечебнице, и именно оно заставляло его чувствовать себя абсолютно одиноким среди людей. «Свойство это встречается реже, чем...» — он подыскал подходящее слово. «Чем непорочность, которую в наши дни почти не встретишь». «Такого в точности мне не доводилось наблюдать ни у кого. Почти ни у кого», — уточнил он, многозначительно посмотрев на Спут. «А мальчик?» – тут же спросила Мелли, не желая переводить разговор на свою особу. Тогда с ним никакого мальчика не было. Его он отыскал уже позже. Вполне возможно, он смог бы найти и других. После этих слов ирландец чуть подался назад, выставив перед собой руку. А может, это набежавший с моря ветерок заставил его вздрогнуть? «И вот, два года спустя...» Продолжал доктор Шталь, как ни в чем не бывало. «Его выпустили, сочтя не представляющим угрозы для окружающих». На последних словах он сделал небольшой акцент, хотя и не вполне исцелившимся. Он должен был являться на осмотр к нам каждые полгода, но ни разу не появился. «Как думаете, он вас помнит? «Нет, совершенно ясно, что он вновь погрузился в то же...» Состояние, в каком поступил к нам, тот неведомый мир, где провел юность среди себе подобных, но о котором ни он сам не смог ничего рассказать, ни нам не удалось разузнать ничего определенного. Они остановились под навесом, прислонившись к стене курительной комнаты, поскольку туман теперь сменился дождем. Мысли и чувства Омелли пришли в полное смятение. Ему с огромным усилием удавалось держать себя в руках. «Значит, вы считаете...» – спросил он с видимым спокойствием, – «что мы с этим человеком одного племени?» «Я сказал сходного. Полагаю...» Но Омелли не дал доктору договорить. «Значит, вы придумали поселить нас вместе в одной каюте, чтобы снова поместить его...» нет нас обоих под свой микроскоп. «Научный интерес в этом случае очень силен», Осторожно начал доктор Шталь. «Но еще не поздно отказаться. Я предлагаю вам место у себя в просторной каюте на верхней палубе и прошу у вас прощения». Хотя сила воображения ирландца была велика, Услышанное смутило его, повергнув едва ли не в ступор. Он прекрасно видел, к чему вел Шталь, и что впереди лежали новые откровения. Новость постепенно открывалась во всем величии, которое завораживало и лишало дара речи. Получалось, что его стремление к первобытности коренилось куда глубже, чем представлялось ему в самых смелых грезах. И если бы он не оборвал Шталя, Тот развернул бы ему свое квазинаучное объяснение. Эти речи о возврате к происторическому человечеству, к нерастраченной силе мифологических ценностей, просто сразили на повал. Доктор попал в точку. За этим красивым выражением крылась гениально распознанная истина. и она подрывала сам фундамент его личности, душевного здоровья, всей его жизни, всего существования в современном мире. «Я прощаю вам, доктор Шталь. услышал он свой спокойный голос, когда они стояли, почти касаясь друг друга плечами в темном простенке. «Ведь, собственно, прощать и нечего. Черты этих ар описанные вами, меня сильно привлекают». А ваши слова только снабдили мое воображение рекомендательным письмом к собственному рассудку. Они подрывают самые основы моей жизни и существования, однако вы тут не виноваты. Он знал, что слова, исходившие из его уст, были порывисты, бессвязны, но лучших он отыскать не мог. Больше всего ему хотелось теперь скрыть нараставший в душе восторг. «Благодарю вас», – просто сказал Шталь, хотя его замешательство еще не прошло. «Я чувствовал, что обязан объясниться и… Э, признаться вам». «Вы хотели предостеречь меня?» «Скорее предупредить. И повторяю, будьте осторожны. Я приглашаю вас разделить со мной каюту до конца путешествия и призываю принять мое предложение». Оно явно шло от сердца, хотя ученый внутри доктора наполовину рассчитывал на то, что ирландец откажется. «Вы думаете, мне угрожает опасность?» «Не физического свойства. Этот человек – безвреденный кроток во всех смыслах». «И все же опасность существует, по вашему мнению», – настаивал Оммелли. «Существует. Что его влияние сделает меня также про прочеловеком?» Что он сможет забрать вас? последовал после короткой паузы странный ответ. И вновь эти слова пронзили наполовину испуганную, наполовину ликующую душу Омелли. Вы действительно так считаете? Снова спросил он, то есть как врач и ученый? И Шталь отвечал со всей серьезностью и даже торжественностью. я хочу сказать, что вы обладаете тем свойством, которое делает близость этого существа опасной для вас. Короче говоря, он может забрать вас э, с собой. То есть обратить свою веру. То есть захватить все целых. Они двинулись дальше по палубе и шагали несколько минут молча. Но чувства Ирланса, возбужденные длительными недомовками приятеля, теперь бурлили, и он не мог их доли сдерживать. «Давайте определимся!» – воскликнул он, возможно, излишне горячась. «Вы хотите сказать, что я могу потерять рассудок?» «Не в обычном смысле слова!» – последовал без промедления спокойный ответ. «Но с вами может произойти нечто, чему наука не имеет определения, и против чего медицина окажется бессильна. Тут у Мелли вырвался самый важный для него вопрос, прежде чем он успел подумать, осмотрительно ли его задавать. «Так кто же он на самом деле? Этот человек? Это существо? Возврат к прошлому или реликт, как вы его называете, из-за которого вы страшитесь за мою безопасность? Скажите мне, кто же он такой?» К этому времени они как раз подошли к каюте судового врача, и Шталь, толкнув дверь, пригласил Ирландца войти. Усевшись на диване, он предложил гостю сесть в кресло напротив. Глава 10 Предрассудок лежит вне пределов разума, как и откровения. Старинная пословица. Амелли понимал, что подвел доктора к необходимости признаться в убеждениях, которых ему было даже неловко придерживаться, которым его подтолкнул необычный жизненный опыт, хотя вся научная подготовка побуждала сурово от них отречься. Понимал он и то, что Штайль на протяжении всего разговора внимательно наблюдал за его реакцией. Он вовсе не человек. Почти шепотом продолжал доктор, и такая манера еще сильнее подчеркнула серьезность питаемого им убеждения. В том смысле, в каком обычно употребляется этот термин. Его внутренняя сущность, как и само тело, сформированы не вполне по-человечески. Он – космическое существо, непосредственное выражение жизни космоса. Кусочек, небольшой фрагмент мировой души и в этом смысле реликт. отражение ее юности. При этих совершенно неожиданных словах в сердце ирландца поднялась непонятная волна, грозившая его разорвать. Радость ли то была или ужас, или странная смесь того и другого вместе, он не понимал. Будто вот-вот он наконец услышит, причем из уст человека науки, а вовсе не такого же мечтателя, каким был сам, Нечто, проливающее, наконец, свет на то, как устроен мир, он сам и все его безумные стремления. Он и жаждал, и страшился этого. Втайне он всегда был уверен, невзирая на все усилия современного образования и манеры жизни, что Земля — разумное живое существо, обладающее сознанием. И пусть он не осмеливался признаться в этом даже самому себе, Убеждение было инстинктивно и неистребимо. Он всегда грезил о земле, как о живом организме, матери человечества, и, питая любовь к природе, находился в той близости к ней, которую прочие люди давно позабыли или презрели. Теперь же речи стали о космических существах, как фрагментах мировой души, отражении ее юности прозвучали, как громогласная команда его душе раскрыться навстречу, перестав таиться. Омелли закусил губу и ущипнул себя, глядя прямо перед собой. Затем взял протянутую ему черную сигару, раскурил ее пляшущими пальцами и принялся так усердно дымить, Словно сама крепость рассудка зависела от того, успеет ли он докурить ее в предписанный срок. Лицо окутали густые клубы дыма, но душа внутри ликовала. Прежде чем кто-либо заговорил, на кончике сигары образовался внушительный столбик пепла. Стараясь не промахнуться мимо бронзовой пепельницы, ирландец сосредоточенно прицелился будто из ружья. Маленькая операция прошла без осечки, пепел сбросился точно. «Должно быть, это очень хорошая сигара», – подумалось ему, хотя вкуса он не ощущал. Заметила Мелли и то, что пепельница была выполнена в виде нимфы, причем пепел падал в подол хитона. «Надо бы обзавестись», – промелькнула в голове. И «Интересно, сколько такая стоит?» И продолжал дымить с тем же усердием. Доктор неторопливо прохаживался возле красной шторы, которая закрывала койку. Омелли рассеянно следил за ним, а в голове все еще немолчным рокотом отдавались услышанные слова. В комнате стояла тишина, но тут вспыхнуло воспоминание. В один момент, хотя на рассказ уходит существенно больше времени, отчитанным у немецкого философа Фехнера, что Вселенная... Овсюду обладает сознанием, что она живая, сама Земля – живое существо, а понятие «мировая душа» или «космическое сознание» намного важнее, чем лишь красочные представления древних. Доктор вновь встал на якорь, устроившись на диване напротив. К величайшему облегчению ирландца он заговорил первым, потому что Омелли просто не имел ни малейшего представления, с чего начать. Теперь мы знаем, по крайней мере вам это точно известно, так как я читал верное описание в ваших книгах, что личность человека способна расширять свои пределы при некоторых обстоятельствах, называемых отклонениями от нормы. Она может направлять на расстояние часть себя и там являться, действуя в отрыве от центрального тела. Таким же образом, Земля, как существо, могла прежде отделять от себя, проецировать свои фрагменты. И вполне возможно предположить, что ныне остались существовать пережившие время проявления сознания Земли в формах, которые она почти совершенно выбрала в себя перед лицом наступающего человечества и которые остались жить лишь в легендах и поэтических видениях, успевших уловить память о них и нарекших богами, чудовищами, всевозможными мифическими существами». И тут, будто вдруг пожалев, что дал волю воображению, доктор сменил тон и заговорил суши и бесстрастнее. Как будто переключился на другой аспект своих убеждений. Он вкратце описывал опыт, обретенный в крупных и небольших частных клиниках. По сути, он излагал ни много ни мало те открывшие путь к более глубинным вещам убеждения, к которым в свое время пришел сам Омелли. Насколько ирландец смог разобрать в своем все никак не проходившем возбуждении, доктор говорил о том, что у человека есть некая текучая или эфирная часть, повиновающаяся сильным желанием, которая при определенных условиях могла отделяться, проецироваться в форме, диктуемой этим желанием. Доктор использовал свою терминологию, поэтому Омелли лишь потом смог так сформулировать его мысли для себя. Шталь спокойно излагал, какие наблюдения в лечебницах и частной практике подтолкнули его к таким выводам. «Я убедился, что в поразительно сложной человеческой личности есть некий компонент», – продолжал он. Часть сознания, способная покидать тело на непродолжительное время, не вызывая смерти, что она иногда наблюдается другими людьми, что она может поддаваться мысленному и волевому воздействию, в особенности интенсивному неутоленному желанию, и что она даже способна приносить облегчение тому, частью которого является, субъективно удовлетворяет те глубинные, вызвавшие появление желания». Доктор, вы говорите об Астрале? Я не знаю, как это можно назвать. По крайней мере, я не могу дать ей имени. Другими словами, эта часть сознания способна создать подходящие условия для такого удовлетворения. Возможно, призрачные, напоминающие сон, но вполне реальные в момент восприятия. К примеру, такое состояние вызывается сильными переживаниями, что объясняет появление людей, находящихся на расстоянии, и сотни иных проявлений, истинность которых мои собственные исследования отклонений личности от нормы заставили меня признать. И ностальгия порой становится таким средством исхода, каналом, по которому все внутренние силы и сокровенные желания устремляются к своему осуществлению в каком-либо человеке, месте или мечте. Шталь отринул все условности и свободно говорил об убеждениях, редко находивших выражение. Это совершенно явно приносило ему облегчение дать себе волю. В конце концов, в нем все же бок о бок с наблюдателем и аналитиком жил настоящий поэт, что интересным образом раскрывало фундаментальное противоречие его натуры. Омелли слушал будто в полусне, не понимая, что общего имеют эти рассуждения с недавно упоминавшимся живым космосом. Более того... «Внешнее обличие этого эфирного двойника, сформированное мыслью или страстным желанием, находится в непосредственной связи с этой мыслью или желанием. Сами формы, когда они обретаются, могут быть самыми разнообразными, весьма разнообразными. Их можно ощутить при ясновидении как эманацию, а незримое видимое физическое тело», – продолжил он. А затем, пристально взглянув на собеседника, сказал – А в вашем случае этот двойник, как мне всегда казалось, способен намного легче отделиться от тела. «Без сомнения, я творю свой собственный мир и легко погружаюсь в него. Отчасти», — пробормотал ирландец, которого разговор занимал все сильнее. «Сны наяву и все такое, до некоторой степени...» а «Вот именно, в грезах, до некоторой степени...» — подхватил Шталь. «Но во сне...» когда сознание впадает в транс полностью. В этом и коренится опасность, серьезно добавил он. Потому что тогда уже ничто не будет удерживать от возможности потери контроля в бодрствующем состоянии. А тогда наступит не столько расстройство, сбой, а уже переориентация, перенастройка, которую почти невозможно будет удержать под контролем рассудки. Тут он сделал паузу. Стоит выпасть из реальности в бодрствующем состоянии, наступит бред на его. А это уже имеет название, пусть и не совсем корректное, с моей точки зрения. Безумие. Этого я не боюсь, оскорбленно рассмеялся Омелли от такого неверия в его силы, пока мне уж как-то удавалось с собой справиться. Интересно, как успели перемениться роли. Теперь уже Омелли выступал в роли критика. «Тем не менее, я советую быть осторожным», – последовал серьезный ответ. «Лучше приберегите свои предостережения для медиумов, ясновидящих и другой подобной публики», – Съязвил ирландец. Однако говоря это, он испытывал смутную тревогу, наибольшую досаду вызывал поворот дела на личности. «Именно они склонны терять голову, как мне кажется». Тут доктор Шталь поднялся со своего места и встал перед ним, словно ждал именно этих последних слов, предоставивших недостающий кусочек головоломки. «Большинство самых ярких случаев и наблюдалось у людей разряда медиумов, хотя я ни на секунду не относил вас к их числу. И все же все мои пациенты без исключения демонстрировали свои особые свойства по одной и той же причине. из-за того особенного расстройства, которое я только что упомянул. Некоторое время они мерили друг друга взглядами. Нравилось это Омэлли или нет, но доктор Шталь произвел внушительные впечатления своими речами. И теперь, глядя на его тщедушную фигуру, растрепанную бороду и лысый череп, отражавший свет от лампы, ирландец терялся в догадках, что будет теперь». К чему вело это признание необычных убеждений, столь смутившее его? Ему хотелось услышать больше о той космической жизни и о том, каким образом страстное желание могло помочь ей сделаться реальной. «Ведь все сколько-нибудь достоверные феномены, происходившие на сеансах медиумов, — услышал он дальше, — возникали именно под воздействием той изменчивой, отделяемой части личности, о которой мы тут говорили. Она – проекция личности, автоматическая проекция сознания. Вслед зачем словно гром среди ясного неба, на смятенный ум Омелли обрушился, вызывающий вывод этого поразительного человека, недвусмысленно увязавший воедино все темы, которых они сегодня коснулись. Доктор с упором повторил. «Таким же образом» – падали слова – Великое сознание Земли проецировало вовне непосредственное выражение своей космической жизни, космических существ. И вполне возможно предположить, что некоторое число этих древних доисторических проявлений в тех редких местах, которые человечество не успело запятнать, могло сохраниться. И этот человек – одно из них. И доктор включил позади себя два электрических светильника, словно ставит точку в поразительной их беседе. После этого он заходил по каюте, поправляя стулья и стопки бумаг на столе. Время от времени бросал на приятеля быстрый взгляд, как бы проверяя воздействие своей атаки. Ибо именно так Омелли воспринял произошедшее. Этот бешеный поток неортодоксальных идей, изложенных без особой последовательности, был выплеснут на него, явно с какой-то целью. А неожиданная кульминация и резко оборванный финал продуманы заранее, чтобы подтолкнуть его к горячему признанию. Но слова бежали о Мелли. Он сидел в кресле, запустив пальцы во взъерошенные волосы. Внутреннее смятение пересиливало любые слова, не давало даже сформулировать никакого вопроса, И вот, когда за дверью каюты громко раздался удар гонга, призывавший к ужину, ирландец резко встал и без единого звука вышел. Шталь проводил его взглядом и, слегка улыбнувшись, удовлетворенно кивнул. Но Омелли направился не к себе в каюту. Какое-то время он побродил по палубе, а когда добрался до столовой и увидел, что Шталь уже успел поужинать и ушел. На противоположном конце стола наискосок от него сидел русский великан, который время от времени поднимал на него глаза и улыбался, отчего у ирландца становилось одновременно тревожно на сердце и настолько маняще, словно его ожидало величайшее из чудес света. Вновь открылись врата жизни. Оковы, сдерживавшие его сердце, лопнули. Он вырвался из тюрьмы мелкой индивидуальности. столь угнетавший его мир, помер. Люди превратились в марионеток. Торговец мехами, священник армянин, туристы и все прочие стали лишь механическими куклами, выполненными в одном, мелком и незначительном масштабе. На уявление скучные, неотличимые друг от друга, не настоящие и лишь наполовину живые». А корабль тем временем, отметил он с почти страстной радостью, шел по синему морю, которое покрывало вздымающуюся грудь круглой и вращающейся земли. И он, и русский великан тоже лежали у нее на груди, прижимаемые так называемой силой притяжения, но помимо нее и иной силой. И с этим пониманием его неутолимый голод лишь возрос. Вольно или невольно... Откровение Шталя утроили его. Глава 11 В терминах науки можно сказать так. Сознание разлито повсюду. Оно просыпается там и тогда, когда телесная энергия, подлежащая духовной, превосходит определенную степень силы, называемую нами «порогом». Таким образом, сознание можно локализовать во времени и пространстве. Фехнер. Книга о жизни после смерти. Фехнер Густав Теодор. 1801-1887. Немецкий психолог и философ. Сочинение «Книга о жизни после смерти» опубликовано в 1836 году. Тем не менее, предложение доктора о месте в его каюте оставалось открытым. Оставшись один, а ему явно требовалось побыть одному этим вечером, Омелли некоторое время уделил обдумыванию этого предложения, хотя и сознавал, что не сможет его принять. Как у истинного кельта, воображение Омелли насытило массу слов штале собственным живым темпераментом. В глубине души шевельнулась безымянная беспокойная радость, незамедлительно сотворившая себе тело из материала, почерпнутого за пределами мыслей, в той безграничной эмпирической области, что всегда наготове у человека с богатым воображением. Получившуюся картину он воспринял внутренним зрением, одел в собственные мысли, восхитился и, конечно же, очень скоро придал ей еще больший масштаб. Если возникала некая тень критики, то лишь в виде подобных фраз «Надо же! А приятель-то просто поэт! Да у него живейшее воображение!» Получить вдруг ободрение, даже почти объяснение своим интуитивным догадкам со стороны человека с умом иного склада, было внове. И удивительно укрепляло реальность внутреннего мира, в котором он жил. Объяснение воздействия русского великана на него было просто великолепным, а то, что оно исходило из уст ученого, особенно замечательным. То, что некая часть человеческого духа могла обретать мысленную форму и проецироваться вовне, становясь видимой, представлялось вполне возможным. Собственно, для него это представление даже перешло уже в разряд фактов, благодаря его темпераменту и уже не занимало воображения. Но вот второе предположение поразило его своим особым величием. И теперь он любовно поворачивал его то так, то это. Представление о Земле как о живом организме было просто божественно по охвату и по простоте, а мысль, что сами боги и мифические образы проекции ее сознания величественно гремела у него в мозгу не смолкая. Все побеждающее, небесно прекрасное и столь же благосклонное. Он видел формы и фигуры, запечатленные в древних легендах, живыми в прекрасных первозданных садах в затерянном уголке мира, который человечеству еще не удалось запятнать своим присутствием. Наконец, он совершенно по-новому осознал сущность своих глубинных устремлений, прежде тщетно пробивавшихся к его сознанию. Значит, он был так близок к Земле, что ощущал биение ее пульса, как свой собственный. Мысль потрясла его до основания. Все эти годы сама душа Земли взывала к нему. Дозволяя душе купаться в парящей красоте такой идеи, Терренс не забывал и о череде странных фактов. Он мысленно выстроил их перед собой, чтобы рассмотреть пристальнее. Увиденная сквозь капитанский бинокль картина прекрасных фигур, уносившихся вдаль, пробужденный в нем присутствием русского новый лик живой природы, отрывистая речь, прозвучавшая из уст нового друга, когда они стояли в сумерках, глядя на море, вспыхнувшая в глазах того надежда, зажженные случайно прозвучавшими за обеденным столом словами. И, наконец, особое впечатление громадных размеров, производимое им, как если бы некая часть его, та отделяемая часть, сформированная духовным представлением о своей сущности, становилась видимой. Так постепенно у Мелли становилось понятнее, сколь неизбежно было одиночество этих двоих, что заставляло других людей избегать их компании. Казалось, они перемещались в некоем особом пространстве, где отец неуклюже, а мальчик с вызовом шествовали, и их отстраненное величие не подпускало к себе прочих. Той же ночью, на подходе к островам Липари, целая последовательность чрезвычайных событий подтолкнула ирландца двигаться туда, куда направили его речи доктора. Острова Липари или Эолийские острова – группа вулканических островов у северного побережья Сицилии, самые известные из которых – Стромболе с действующим вулканом. В то же время намеренное и, как ему казалось, неоправданное вмешательство Шталя помогло ему определиться по ряду других моментов. Первое событие было из того же разряда, что и огромность, то есть его весьма нелегко было подвергнуть физическому определению. К тому времени было уже часов десять вечера. Доктор Шталь, скорее всего, находился у себя в каюте, а большинство пассажиров на импровизированном концерте в кают-компании, когда ирландец, покинув наконец свое уединение, решил тоже спуститься вниз. но заприметил на корме русского с мальчиком, двигавшихся так быстро, что это привлекло его внимание. Никогда прежде впечатления огромной величины и скорости перемещения не были столь выражены, словно рядом пронеслось облако летней ночной тьмы. Когда же он осторожно приблизился, то обнаружил, что они вовсе никуда не шли, и тем более не бежали, как ему вначале показалось, а вовсе стояли бок о бок на палубе совершенно неподвижно. Однако впечатление движения не было полным обманом зрения, потому что, приглядевшись, он заметил, что хотя сами они и стояли на месте, как мачты и спасательные шлюпки за ними, вокруг них витало и металось нечто похожее на тень, лишь приблизительно повторявшее их очертания, но значительно большего размера. Оно то заслоняло их, то отстранялось. Сильнее всего это напоминало пляску клубов дыма вокруг темных статуй. Насколько он мог сфокусировать взгляд на этих тенях, отбрасываемых без какого бы то ни было света? Те извивались и пульсировали над палубой в ритме какого-то скачущего танца. Как и в первый раз, когда он заметил их огромность, Омелли разглядел все это боковым зрением. Взглянув же прямо, он увидел лишь две неподвижно стоящие фигуры у парапин. «Так бывает. Зайдешь в пустую комнату ночью и точно знаешь, что все вещи замерли за секунду до твоего появления. Твое прибытие положило конец их активной деятельности, и стоит выйти, она возобновится». Стулья, столы, шкафы, даже рисунок на обоях только что разлетелись по своим обычным местам, где с нетерпением дожидаются, пока ты, наконец, выйдешь за дверь со своей свечой. На этот раз Омелли со своей свечой застал не в комнате, а на палубе только не вещи, а двоих людей. И эти скачки теней... Этот танец эманаций, огромных, но грациозных, напомнил ему ветры, летящие беспреградно холмами, или облака, величаво проплывающие через голубые танзалы небес, повинуясь первозданным ритмом. Гигантские образы в его сознании были неясны, но величественны. Вновь ему вспомнились виденные через бинокль капитана фигуры, и теперь в его душе вздымалось то, что он называл неукротимым желанием кинуться к ним, и даже больше – уверенность, что он по праву должен быть с ними с самого начала и танцевать вместе, отдавшись тому естественному инстинктивному и ритмичному движению, которое он от чего то позабыл. Эмоция, видимо, одержала над ним вверх, И он сделал шаг вперед. В горле уже зарождался призыв, и в следующую секунду он бы уже плясал вместе с новыми друзьями на палубе. Но тут кто-то схватил его сзади за руку. Кто-то удержал его. А в ухе гортанно зашептали по-немецки. Явно возбужденный, за ним на корточках сидел доктор Шталь, который теперь немного потянул его вперед. «Осторожно, не упадите!» шепнул он. Их каучуковые подошвы скользили по влажной палубе. «Отсюда мы все увидим, ведь так? Наконец увидим своими глазами!» Он продолжал что-то шептать дальше. Вспыхнувший было гнев о Мелли, улегся. Нельзя было дать ему выход, не производя шума, а он больше всего на свете хотел сейчас увидеть. Осталось лишь некое недоумение. Интересно, как давно Шталь тут наблюдает? Они спрятались за корпусом шлюпки. Контуры корабля поднимались и опускались на фоне звездного неба. Мачты, рангоут, такелаж. Слабый свет исходил от Нактоуза, где под стеклом находился компас. Штурвал за ним и бухты свернутых канатов тоже поднимались и опускались вместе с судном, виднеесть то на фоне звезд, то фосфоресцирующего за кормой пенного следа, словно кружево, развернувшегося за проходом. Но человеческие фигуры теперь ровным счетом ничего не делали, даже не ходили по палубе и никакими особыми размерами не отличались. Отец с сыном спокойно стояли рядом, опираясь на поручни невиновные ни в чем более предосудительным, нежели разглядывание морских просторов. Как и мебель в пустой комнате, они успели замереть. Несколько минут доктор с ирландцем выжидали, не шевелясь в полной тишине. Иных звуков, кроме глухого шума винтов и посвиста ветра отхода корабля в снастях, не доносилось. Все пассажиры находились на нижних палубах. Вдруг оттуда донесся взрыв музыки. Видимо, кто-то приоткрыл иллюминатор в кают компании и так быстро закрыл. Мужской голос тенором выводил какую-то сентиментальную песенку под фортепиано. На фоне моря и неба эти звуки вызвали почти физическую боль. Словно шарманка в греческом храме, подумалось о Мелле. В ту же секунду отец с сыном сдвинулись с места. Казалось, звуки спугнули их и медленно пошли по палубе дальше в темноту. А доктор Шталь с такой силой сжал руку ирландца, что тот едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Но перед тем, как они двинулись, их высветил луч из открывшегося иллюминатора. Было совершенно ясно видно, что они стояли, перегнувшись через перила, сдвинув головы, подавшись плечами и туловищем вниз. «Господи, глядите!» — хрипло шепнул Шталь, когда они отошли. «Там третий!» Он показал рукой. Там, где только что стояли отец с сыном, действительно осталось что-то еще. Заслоненная прежде их корпусами, третья фигура теперь вырисовывалась яснее. Очень крупная. Она задвигалась, начала перелезать или каким-то иным образом преодолевать перила, нависнув наполовину над волнами. Двигалась она свободно, чуть раскачиваясь, но вполне ловко. Очень большая фигура. «Теперь скорее!» – зашептал доктор возбужденно, переходя на английский. «На этот раз я уж точно узнаю!» Он рванулся было вперед с электрическим фонариком в руке, но яростно обернулся, когда почувствовал, что Омелли крепко держит его. Последовала безобразная борьба, длившаяся целую минуту. В молодом человеке инстинктивно вспыхнуло желание защитить члена своего племени от обнаружения, а то и от поимки и уничтожения. Попытки стали вырваться не увенчались успехом, поскольку более молодой противник явно превосходил его в силе, какими немецкими проклятиями он не осыпал его. Незажженный фонарик выпал из его руки и покатился по палубе, скользя от небольшой качки к левому борту. Но даже в пылу схватки глаза у Мэлли на секунду не отрывались от того места, где он заметил то движение и фигуру. И когда светлый фальшборт качнулся вниз, контрастно выделившись на фоне темного моря, ирландцу показалось, что она быстро прыгнула в волны. Когда же корабль выправился, поручни были свободны. Доктор Шталь поднял фонарик и склонился над какой-то отметенной на палубе, изучая широкую морскую полосу в его луче. Чувство антагонизма между мужчинами было слишком сильно, не позволяя заговорить. Помелли испытывал некоторую неловкость перед приятелем, однако не сомневался, что в другой раз поступил бы так же, ибо действовал инстинктивно. Теперь он до смерти будет противиться любому пристальному изучению, поскольку в круг изучаемых попадал и он сам. Наконец доктор поднял глаза. Они ярко сверкали в свете фонарика, но речь доктора была спокойна, словно он ставил диагноз. «Слишком много воды. Это усложняет задачу обнаружения следов». Он осмотрелся, поводя по сторонам фонариком. «Двоих, за которыми они следили, нигде не видно. Они были одни». Оно постоянно находилось за поручнями и на палубу до конца не перебиралось. Шталь снова наклонился над мокрой полосой, словно волна перехлестнула через борт и оставила пенный след. «Ничто не указывает на его точную природу». в шепоте, которым он сказал последние слова, сквозила смесь досады и благоговения. И еще раз посветив фонариком во все стороны, он продолжил «Оно пришло к ним из моря. Это можно сказать точно. Да, именно так. Это, по крайней мере, установлено». По-видимому, так он себя успокаивал. И вернулось в море. С восторгом воскликнула Мелли, будто сообщая о собственном побеге. Теперь мужчины стояли друг напротив друга. На лице доктора Шталли не отражалось ни следа досады. Он смотрел прямо в глаза. Потом положил фонарик в карман. Когда же, наконец, он заговорил в ночном мраке, то совсем не о том, о чем ожидал ирландец. Под воздействием слов доктора все возбуждение улеглось, и теперь у Мелли было даже неловко за проявленное насилие. Конечно же, я прощаю вам ваше поведение, сказал Штейн, а сколько оно вполне подтверждает, можно сказать, блестяще подтверждает мою гипотезу и тем ценно. Однако я все же настоятельно рекомендую вам снова. Он подошел ближе, и его слова звучали почти торжественно. «Принять мое предложение занять койку в моей каюте? Примите его, мой друг. Примите сегодня же». «Для того, чтобы вы могли наблюдать вблизи?» «Нет», – последовал сочувственный ответ. «От того, что вы подвергаетесь опасности, особенно во сне». Чуть помедлив, Омелли вежливо, почти церемонно ответил». Вы очень добры, доктор Шталь, но я не боюсь, поэтому не вижу причины менять свое решение. А поскольку теперь уже поздно, заговорил он чуть быстрее, чтобы его не перебили и не стали переубеждать, то позвольте сейчас же откланяться и отправиться к себе. Доктор Шталь промолчал. Омелли был уверен, что он провожал его взглядом до лестницы возле кают компании, потом снова достал из кармана фонарик и склонился над мокрым следом на палубе. Скорее всего, он изучал его еще очень долго. Но спускаясь вниз пожаркой и душной лестнице, Помелли осознал с растущим в душе восторгом, что тот, третий, намного превосходил великолепием маленькие фигурки людей, и что он сам сродни этому великолепию. Связь со Вселенной установилась на подсознательном уровне, закрепилась и настроилась. от природы, дышащей в ночи вокруг, к нему и незнакомцам прибыл прекрасный и могучий посланник. Наконец природа осознала его существование на своем древнем лике. С этой минуты любое явление прекрасного поведет его прямиком к источнику красоты. Никакого посредника не потребуется, даже искусство. Врата открываются. И он уже успел бросить один взгляд внутрь.